Как видите, тоном любезного хозяина говорил вопрос, здесь у нас сохранились три тактические ракеты с атомными зарядами. Ну и кроме того, чтобы уж вы все знали, в крайнем закрытом колодце лежат две запасные боеголовки, то есть две атомные бомбы. И все это хозяйство можно оживить немедленно. Следуйте за мной. Вот телефон. Сейчас мы позвоним на корабль. И честно предупредим, что жить осталось им совсем немного. Вам плохо? «Да, вы очень ослабли». «Ничего, через несколько минут это не будет играть для вас ровным счетом никакой роли. Мы с вами останемся единственными, не считая больных, людьми на этой планете. И тогда вся наша аптека к вашим услугам. Вы научитесь жевать жвачку». Генерал Вопрос поднял трубку телефона и вызвал Сигежу. Ему доставляло удовольствие глядеть в это время на Антипина. Когда тот хотел подойти поближе, вопрос почти игриво погрозил ему пистолетом Сидимов. же? спросил вопрос. «Говорит хозяин Муны, генерал Вопрос. Соедините меня с капитаном». «Вот, видите, как хорошо», — обернулся вопрос к Антипину. «Они даже не отключили рацию. Они хотят со мной договориться. Они боятся меня». «Капитан Загребен, я не имею чести знать вас лично». Но я хочу вас предупредить, что через минуту, а может две, а может пять, как мне захочется, я выпущу в вас ракету с атомной начинкой. Нет, зачем же разговаривать? Уже все ясно. Я проиграл последнюю войну, вы ее выиграли. И я хочу взять реванш. Нет, поздно. У меня тут сидит ваш друг Антипин. Но я его к телефону не подпущу. Телефон стоит на пульте, и Антипин может мне помешать. Хотя он и не в таком состоянии, чтобы быть серьезной помехой. Ну, прощайте. «До встречи на том свете. Я к вам присоединюсь через несколько лет. У нас под землей плохой климат». Вопрос повесил трубку, не обращая внимания на тут же загоревшийся огонек вызова. «Я даже разрешу вам подойти поближе», — сказал вопрос. «Мне хочется, чтобы вы наблюдали за процессом запуска ракет. У вас на земле это происходило несколько иначе, и давно. Смотрите. Нет, ближе не надо. Оттуда вам все хорошо видно». Курс на «Манве» мне известен, он рассчитан заранее. Эта таблица позволит мне навести ракету с предельной точностью не только на «Манве», но именно на «Купол» и «Корабль», что мы и делаем. Вопрос с краем глаза, следя за Антипином, начал набирать комбинацию кнопок на пульте. Антипин рассчитывал, сможет ли он достать вопроса в один прыжок. Нет, придется сделать еще один шаг. Надо нажать три последовательные кнопки. Кнопка первая. «Готовность базы». «Ну, база готова». Антипин поднял ногу для шага. Вопрос не заметил. Он был увлечен войной. Своей личной, собственной войной. Антипин опустил ногу. Теперь вторая кнопка продолжала вопрос. «Ракета готова к пуску. Отодвигается крышка». Вопрос нажал кнопку и поднял на секунду голову, чтобы проверить, отодвигается ли крышкой в самом деле. Громадная каменная плита отъехала в сторону, и легкий дождь заморосил по пыльному пульту. Теперь третье, но Вопрос не успел нажать на третью кнопку. Антипин прыгнул головой вперед, руками оторвал Вопроса от пульта и упал вместе с ним на пол. Вопрос пытался вырваться, но пистолет отлетел в сторону, когда Антипин сшиб генерала. А без пистолета Вопрос был не парой даже израненному и избитому Антипину. Антипин отодрал от себя ослабевшие руки генерала, оттолкнул его ногой подальше от пульта и нажал зеленую кнопку под второй красной. Логика и механика не обманула его. Каменная крышка медленно вернулась на свое место. — Ну что будем делать, генерал? — спросил Антипин и подумал. — Черт возьми, опять кровь из щеки идет, еще шрам останется. И добавил вслух почти весело, я обид не помню. Вопрос приподнялся с пола, оперся о пульт достаточно далеко от Антипина, так что тот не заподозрил ничего неладного. «Мы будем еще воевать», — сказал генерал и нажал красную кнопку на дальнем конце пульта, кнопку, которая должна была детонировать атомные бомбы. И вспыхнул ответ.